Не трудитесь искать оправданий. Истина заключается в том, что вам просто нравится самому во все соваться. Просто представить себе не могу, как бы вы обходились, если бы остались. Она вдруг опомнилась и, покраснев, прикусила язык, ноги он понял. Если бы остался коллегой, можно подумать, что вы бы сожалели. Вы говорите глупости. Полагаете? А мне представляется, что я изрек истину. Вам бы в тысячу раз было бы предпочтительнее видеть меня инвалидом, прикованным к кровати и целиком в вашей власти. Если это не так, то почему вы отказываетесь снова стать моей женой, как и прежде? Едва заметно Агнес улыбнулась, покошачьи прищурив глаза и посмотрел на супруга сквозь свои длинные черные ресницы. «Потому что вы этого пока не заслуживаете. Вы думаете, что я не подозреваю, чем все кончится, если я соглашусь? Вы сделаете мне еще одного ребенка, после чего, будучи уверенным во мне, да и в себе самом тоже, начнете опять шататься по притонам». Я никогда не шатался по притонам, как вы говорите. Зарвался Тремен, помрачнев. Ваше несчастье заключается в том, что вы сами не знаете, чего вы хотите. Я хочу быть уверенной в вас и ничего больше. В таком случае вы применяете не тот метод. Кстати, любой метод не смог бы вас удовлетворить, но если хотите, я дам вам совет. Не требуйте от меня слишком многого. Пока еще я испытываю влечение к вам, но это не обязательно будет длиться долго. Я терпеть не могу, Мегер. Возглас негодования молодой женщины прозвучал одновременно с треском захлопнувшейся двери. Гион в сердцах толкнул ее своей тростью. Уверенный в том, что на этот раз последние слова остались за ним, Минуту спустя он верхом на надежной спине Трояна скакал коротким галопом по дороге в Волонь. В гостинице «Гран-Тюрк» он был встречен как мессия. В первый раз они увидели его вновь, и его появление придало оттенок праздничности дому, который был в высшей степени мрачным, Впрочем, как и весь город, его покинутые особняки, закрытые на замок, кое-где немногие домочадцы, оставшиеся с ними верные слуги, рабство больше не признавалось, а немевшие монастыри, где даже шорох камней под ногами не решался звучать, опустевшие дома встревоженные жители, в большинстве своем подозрительные и даже враждебно настроенные к парижскому вздору. Вот таким он стал, город, потерявший свою душу. Малый Версаль, вопреки тому, что строения с виду сохраняли свою архитектурную грациозность, стал похож на обычный провинциальный городок, немного ворчливый. Даже влюбленные, казалось, покинули дорогу мечтаний. Впрочем, Тремену не составило труда отыскать верный способ выйти на след Адриана Амели. «Ищите бето, тогда и его найдете», — проворчал трактирщик Леконт. «Он идет у него по пятам, как тень. улице Поттери. Вам будет несложно узнать его дом. Раньше он принадлежал нотариусу, прежде чем перешел к тому проходимцу, но дощечка там еще висит. Если его нет дома, значит, он в обществе друзей Конституции». Или в трибунале. Он занимается почти всем, этот бето. Он и мировой судья, и прокурор, и черт его знает, кто еще. Если его нет, я подожду. Некоторое время спустя Гиом уже вошел в небольшой уютный домик, в котором приятно пахло чистым вощенным полом, поленьями, приготовленными для камина. Но совершенно отсутствовал запах революции. Женщина, впустившая его в дом с очень серьезным видом, сказала ему, «Граждане ушли проводить обыск, но меня удивляет, что их до сих пор нет. Если хотите, запаситесь терпением и подождите в салоне».